Глава четырнадцатая. Не хочу быть оторвой. Закончив с неприятным делом, я решила поднять себе настроение плотным вкусным завтраком и спустилась в ресторан. Там меня и нашел Авер. Когда он решительно сел за столик напротив меня, я едва удержалась от того, чтобы поморщиться. «Приятного аппетита, Альшира!» Трудно поверить, что еще недавно он вел себя со мной так холодно и надменно. Теперь же этот мужчина явно переживал за меня и демонстрировал заботу как настоящий покровитель. «Спасибо». Я чуть наклонила голову, подцепляя вилкой хрустящий овощный шарик и отправляя его в рот. Не мог позже подойти. Я только приступила к еде, все удовольствие испортил. «Как самочувствие?» В его голосе звучала неподдельная забота. «Нормально. Что-то мне не нравится его повышенное внимание, начиная скучать по временам, когда он спешил от меня отделаться». «Вы вчера произвели фурор», — сообщил он. «Теперь вы знаменитость?» «Потрясающе», — вяло кивнула я. «По правде говоря, я за вас переживал. Андарицы вас не обидели?» «Ну что вы, они оказались прекрасными, добрыми и внимательными собеседниками», — хмыкнула я. «Вот ведь какой! Если так волновался, то почему не подошел во время танца и не уточнил, нужна ли мне помощь?» «А этот наследный принц, он к чему-то вас принуждал?» Авер говорил осторожно внимательно вглядываясь в мое лицо. «Да бросьте!» Да, Аша предложил мне стать его невестой. Вы же слышали. Но в отличие от дрожащего Авидастра он дал мне понять, что я могу отказаться в любой момент. Общество свое при этом не навязывал, на свидании не настаивал. Просто предложил подумать и дать ответ. «В таком случае я спокоен. Андорийцы от своего слова не отступают». Тогда следующий вопрос. Какие у вас планы на день? Я только вздохнула. Авер словно не замечал, что его общество мне в тягость или не хотел замечать. Почему вы спрашиваете? Ну, понимаете, я за вас беспокоюсь. Он накрыл своей рукой мою. Его навязчивость начинала утомлять. Ах, да! Вы же выполняете обещание, данное моему потенциальному жениху, поддразнила его я. Надо отдать ему должное, он заботлив. Да при чем тут он? внезапно взорвался Авер. Мы же вчера все выяснили. Зачем вам какой-то заместитель министра захудалого мирка? Здесь, в процветающем Переслее вас может ждать более достойная партия. Не принц, конечно, зато без острых, как бритва зубов, спрятанных во мраке под капюшоном. Ну, раз вы не бережете меня для видастра, тогда я тем более не должна докладывать вам о своих планах на день, ведь так? Давай же, прикрикни на меня и дай повод обиженно удалиться, поджав губы. Однако начальник королевской стражи, к моему большому сожалению, быстро взял себя в руки. Альшира. Он глубоко вздохнул, демонстрируя тем самым переход к серьезному разговору. Ваши телохранители рассказали мне о происшествиях на рынках Межмирия. Я за вас страшно переживал. Этот Грагул, он угрожал вам? Нет, спокойно ответила я. Более чем уверенно, он и сам прекрасно знал ответ. Наверняка же выпытал у своих сотрудников все подробности. А теперь подумать только. Сидит тут и пытается меня убедить, что я чудом избежала ужасной опасности. Повезло. Вы даже не представляете. Впрочем, ладно. Я сделал вашим телохранителям суровый выговор. Они наказаны за то, что не уберегли вас от всяких подозрительных личностей. Но поймите меня, я просто не в состоянии в свете всего произошедшего оставить вас без охраны. Всякие подонки так и липнут к вам, желая воспользоваться вашей неопытностью и красотой. Ага, теперь я красавица. Ну-ну. Поэтому теперь у вас будут новые телохранители, лучшие из лучших. Я лично проверил их навыки. И, пожалуй, вам не стоит ходить на рынок Межмирия. На экскурсии там вы уже были, так что посещать его снова не обязательно. Мой долг — «Очистить ваше окружение от типов наподобие этого грагула. Более того, завтра я сам покажу вам достопримечательности Переслея и ни на минуту не оставлю вас одну». Я с трудом сдержала нервный смех. «Ну, Авер, если я его сейчас не остановлю, он дойдет до того, что в приказном порядке велит мне явиться к нему на консультацию по вопросам безопасности» который пройдет в его личных покоях вечером и при свечах. Нет уж. «Стойте», — сказала, пресекая словесный поток. «Вы увлеклись. С какой стати вы выдаёте мне распоряжение, что делать и какие места посещать? И я не дала согласия на телохранителей. А это, напоминаю вам, теперь исключительно мое дело. Не нужно принимать за меня решения. Довожу до вашего сведения, что я собираюсь еще неоднократно посетить рынок Межмирия и пообедать в роскошном ресторане, коротая время за приятной беседой с моим другом Грагулом. Но разговор окончен, — сказала я твердо. Иш раскомандовался. Начал вроде вежливо, а потом постепенно начал закручивать гайки все ту же. Я встала и ушла, оставив завтрак почти нетронутым. Разумеется, настроение мне это не прибавило. Из-за этого Авера не поела даже толком. Вспомнив про доставку еды в номер, я решила по пути подойти к администратору и заказать себе чего-нибудь вкусненького. Уж там-то мне никто не помешает. Однако, вышагнув в пол из коридора, я тут же нырнула обратно. Возле стойки администратора торчал королевский маг собственной персоной. Нет... В целом я ничего не имею против него. Наоборот, он весьма мне симпатичен, но... Поймите меня правильно. В его присутствии я превращаюсь в нее, Альширу без тормозов и чувства самосохранения. А меня, как назло, полностью устраивало нынешнее состояние. Вдруг после очередного перевоплощения в эту оторву я утрачу столь прекрасное чувство внутреннего равновесия, а... Вдруг что-то снова сломается внутри, я останусь безбашенной альширой навсегда. Я прислонилась к стене и принялась размышлять. Что врат тут делает? Наверняка же ищет меня. Вряд ли его появление в этой гостинице — простое совпадение. Если он продолжит настойчиво искать встречи, долго бегать я вряд ли смогу. Однако сейчас мне нужна смысловая пауза чтобы обдумать все случившееся за последние дни и обозначить хоть какой-то план действий. Видимо, врату сказали, где меня можно найти, так как он направился к лифтам, а я, дождавшись его исчезновения, подбежала к администратору и поинтересовалась, когда будет ближайшая экскурсия. «При отсутствии заявок можем устроить хоть сейчас», доверительно сообщила девушка. Запись заранее... Действует обычно, когда у нас наплыв богатых туристов перед праздниками, и все наши элитные маговозки забиты под завязку. Приходится внедрять порядок. А когда так свободно, как сейчас, мы можем формировать экскурсию сразу при появлении желающих, чтобы в другое время зря не гонять пустой транспорт. Так что выбирайте направление, выждем немного для порядка, и если не объявится других желающих на то же направление, маговозка вся ваша. Отлично. А еще, скажите, тот молодой человек, что стоял здесь до меня. Красавчик, правда? Он, как и вы, снял номер в нашей гостинице. Ага. Спасибо за информацию. Ну что ж, тогда я пойду соберусь и выезжаем. А направление? Направление? Не сразу включилась я, распираемая желанием свинтить из гостиницы побыстрее. «Да, куда поедете? Может, желаете изучить каталог? Давайте на ваш выбор». Ну, раз вы были на рынке Междумирья, то обязательно надо съездить в замок, где произошла битва мятежных демонов с богами». «Идет», — даже не дослушав, воскликнула я и поспешила удалиться. «Там жарко, и лучше надеть шляпу от солнца». Крикнула мне вслед администратор. Чтобы не наткнуться случайно на врата, я решила воспользоваться лестницей. Вдруг он ждет меня на моем этаже возле лифта. Тогда уж точно не получится сбежать. Поднявшись на свой этаж, я не пошла сразу к номеру, а сначала осторожно выглянула из-за угла. И тихо взвыла. Врат не стал дежурить у лифтов. Он решил действовать наверняка и в настоящее время стоял, прислонившись к стене возле моей двери. Что же делать? Рискнуть быстро пройти мимо и, сославшись на занятость, шмыгнуть в номер? Вряд ли он после этого отстанет. Тогда что? Я еще раз выглянула и напоролась на взгляд врата, который смотрел прямо на меня. «Альшира», — позвал он. Я, ни о чем особо не думая, кинулась назад, выскочила на лестницу и прикрыла за собой дверь. Врат пролетел мимо. Я не стала ждать, пока он проверит площадку у лифтов и вернется обратно. Покинув убежище, я рванула прямиком в номер, быстро открыла дверь и заскочила внутрь. Надеюсь, он решит, что я сбежала по лестнице и отправится искать меня по этажам. Долгие сборы я разводить не стала. Схватила сумку и все Уже на пороге вспомнила про шляпу. Шляпы у меня не было, поэтому я взяла белый шелковый шарф. В случае необходимости повяжу на голову. Надеюсь, годится. Перед тем, как выйти в коридор, выглянула в глазок. Пусто. Или врат клюнула мою уловку, или затаился поблизости. Что ж, рискну. Есть еще вариант закрыться в номере, но врат все же маг. Вряд ли его сдержит деревянная дверь средней толщины, если он будет уверен, что я скрываюсь за ней. К счастью, в коридоре его не оказалось. Я осторожно опустилась по лестнице, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Маг будто исчез. Все готово к экскурсии», — с улыбкой сказала мне администратор и почему-то подмигнула. Только вам будет очень жарко в этом костюме. — Ничего, потерплю, — отмахнулась я. Главное, удалось избежать общения с вратом. Во время экскурсии я все хорошенько обдумаю и решу, что делать дальше. В Моговозке, как и в прошлый раз, меня ждал провожатый, мой знакомый Лекс. Увидев меня, он только вздохнул и мужественно выдавил из себя улыбку. — Можем отправляться. Сказал я, поздоровавшись. Через минуту ждем еще одного желающего присоединиться к экскурсии, отозвался он. Еще одного? Я поморщилась. Надо же, а я уже настроилась, что буду тут одна. А так придется делить многовозку с каким-то туристом. Надеюсь, он не очень навязчив. Да, присоединился в последний момент. «Узнал, что едем в замок мятежных демонов, и обрадовался. А вам не сказали, что там жарко? И шляпу бы, а то голову напечёт». «Сказали. Я взяла платок. Как-нибудь продержусь». «Ясно», — С сомнением отозвался Лекс. «В моговозке-то имитатор климата, но во время прогулки по замку и вокруг него вам придется нелегко». Я пожала плечами, — не желая вдаваться в дискуссию и устроилась на сиденье. От нечего делать, принялась глазеть по сторонам. Поначалу ничего интересного не было, а потом из магазина вышел весьма колоритный персонаж в ярко-оранжевом одеянии с разноцветными перьями на голове. Засмотревшись на него, я пропустила приближение второго туриста. Очнулась только в тот момент, когда он опустился рядом, и от этого чуть качнулась маговузка. Я без особого интереса повернулась и слабо охнула. Рядом сидел врат и насмешливо смотрел на меня своими кошачьими глазами. Более того, он успел полностью переодеться для экскурсии и даже нацепить шляпу. Белая свободная рубашка с расстёгнутым воротом, надо сказать, необыкновенно ему шла, особенно в комплекте со светлыми брюками. «А-а-а!» э -Э — -Э -Э -Э", простонала я, чувствуя, как рассыпаются по камешку внутренние границы. «Выезжаем», — торжественно провозгласил Лекс. Врат заговорил не сразу. Некоторое время он мучил меня молчанием, глядя прямо перед собой и насмешливо улыбаясь. Неловкость быстро сменилась с раздражением. Нестерпимо захотелось сказать ему какую-нибудь гадость, чтобы стереть улыбку с этого красивого самодовольного лица — Я открыла рот, но тут он резко повернулся и уставился на меня. «Тихо», — мягко велел он, и мои губы словно онемели. Я поняла, что не могу выдавить и звука. Почему-то против его магии кольцо Грагула не сработало. Жаль. Было бы забавно посмотреть, как заклинание обратилось бы против него. Я рассердилась не на шутку. И вдруг вспомнила, что когда я в таком состоянии, чужая злость придает мне сил. Мило улыбнувшись, я изо всех сил встала в рату на ногу. Точнее, попыталась встать. Он, как-то даже лениво успел ее убрать и с притворным огорчением погрозил мне пальцем наглец. Ну ладно. В конце концов, здесь имеется другой обладатель беззащитных ног. Лекс, который рассеянно поглядывал в окно, не замечая нашу молчаливую дуэль, такой подлости от меня не ожидал. Когда я от души врезала твердым носком чуть ниже колена, он подскочил и совсем по-женски взвизгнул. Я почувствовала его боль и возмущение так ярко, словно кто-то плеснул горячей водой мне в лицо. Эмоции моментально впитались в меня, разжигая внутреннюю искру. Особо я не рассуждала. В этом состоянии все получалось как бы само собой, особенно если расслабиться и не вдумываться. А как это я так делаю? Итак, представим, что чужая злость, бурлящая во мне, формируется в шарик. Затем этот шарик поднимается к губам. Честное слово, я почувствовала его языком, а потом менее неохотно спала. Ну-ка попробуем что-нибудь сказать. Прости, Лекс, Я нечаянно. Ого! Голос немного хрипловатый, и слова приходится выталкивать с трудом, но все равно победа. Маг удивленно приподнял брови, изобразив восхищение моими выдающимися способностями. Получилось не очень искренне. Все равно в глазах сквозит насмешка, а уголок губ подрагивает в еле сдерживаемой улыбке. Надеюсь, больше мстить за побег он не собирается. «За что?» — страдальческий вопросил наш сопровождающий, видя, что на него не обращают внимания. «Ну, хочешь, тоже пни меня?» — предложила я в полной уверенности, что он так не сделает. Лекс только страдальчески поморщился, махнул рукой и отвернулся. «Ты делаешь из меня монстра!» — тихо сказала я врату. «В твоем присутствии внутри пробуждается что-то отвратительное!» «А я думал, наоборот», — нахмурился он. «Разве не ты вчера говорила, что после столкновения со мной стала свободнее?» «Как выяснилось, твое общество мне нужно принимать дозированно, иначе я превращаюсь в полную оторву. Помнишь, как я вчера сиганула в портал? А после твоего ухода я начала грязно приставать к андорийцам, чтобы вывести из себя принцессу Наану». От неожиданности он громко расхохотался. «И чем дело кончилось?» «Послушай местные сплетни и узнаешь», — отмахнулась я. «Кстати, мне только сейчас пришла в голову одна интересная мысль. Почему, когда я убегала от тебя в гостинице, ты не переместился за мной мгновенно? Ты же мог догнать меня в два счета. На балу я видела, как ты возникаешь и исчезаешь даже без портала». Врат ухмыльнулся. Так быстро я могу перемещаться только на очень короткие расстояния, а в гостинице стоит специальная магическая защита. Ты разве не знала? Это стандартная практика всех дорогих гостиниц. Во-первых, наложен запрет на то, чтобы видеть сквозь поверхности. Не надо объяснять, почему. Такого уровня заведения заботятся о сохранности частной жизни. Ну и, во-вторых... Нельзя мгновенно перемещаться, чтобы никто не мог проникнуть без спроса в чужие номера. Владельцы гостиниц выкладывают кругленькие суммы, чтобы пригласить целую группу сильных магов, специализирующихся как раз на установке сложных щитов. — И что, тебе не по силам было обойти какую-то жалкую защиту? — ехидно выркнула я, вспомнив вчерашнюю историю с подпиткой портала. — Не знаю, — задумчиво отозвался он. Кажется, теперь ему самому стало интересно, по силам ли ему преодолеть то, над чем работала целая группа неплохих магов. Честно говоря, я не стал и пробовать. Сначала бездумно кинулся следом, а потом сообразил, что раз ты не горишь желанием меня видеть, то наверняка захочешь как можно скорее покинуть гостиницу. Спустился на лифте, намереваясь перехватить тебя в холле а потом, повинуюсь Наитию, описал тебя администратору и уточнил, не интересовалась ли ты в ближайшее время какими-нибудь экскурсиями. Попал в яблочко. Она, кажется, решила, что я положил на тебя глаз и решил познакомиться, поэтому охотно сдала тебя с потрохами. «Да, у нее были причины так поступить», — проворчала я. «Ведь прямо перед этим я как раз спрашивал у нее про тебя. Она, должно быть, думала, что...» «Оказывает мне услугу!» Он хмыкнул. «И все равно я не хочу превращаться в оторву, которая была вчера», — упрямо заявила я. «Хватит с меня игр со смертью!» «Но раз оторва осталась живых, может быть, она отлично отдавала себе отчет в том, что делает?» — прищурился маг. «Возможно, ее поступки только кажутся безумными?» «Не знаю и знать не хочу!» Сегодня утром я проснулась счастливой. Мне ужасно нравилось мое внутреннее состояние. А сейчас я чувствую, что внутри меня снова начинается буря. Еще немного, и я окончательно слечу с катушек. — А ты этого хочешь? — Умом нет, а внутренне я словно стою в шаге от огромного вкусного торта, который желаю больше всего на свете. Срываться во тьму — это так сладко. Искушение невозможно преодолеть. Однако ты его преодолеваешь. И, кажется, у тебя получается. Ведь если бы это было не так, разве ты продержалась бы столько времени? Я зависла. И действительно. До этого у меня срывала крышу сразу после его появления в непосредственной близости. Моментально. Получается, при желании я могу удержаться на краю пропасти и не упасть? Наверное, злость наврата придала мне сил. Я сопротивляюсь. Я могу сопротивляться. Я закрыла глаза и представила себе полуразрушенную стену, за которой башевало пламя. Сосредоточилась. Мысленно принялась вновь возводить ее по камешку. Поначалу было очень трудно, ведь пламя манило меня. Оно не обжигало, оно согревало. Обещало исполнение всех желаний — Небывалое наслаждение и неограниченную свободу. Пляска огня завораживала. Там что-то было, что-то незримое. Оно пока пряталось от меня. «Покажись!» — мысленно потребовал я. «Я тебя чувствую!» Внезапно в пламя начали вплетаться черные струйки. И становилось все больше. Спустя несколько мгновений за стеной бурлило... Ворочилась и бушевала тьма. Бескрайняя, бесконечная. Она выбрасывала вперед языки, пытаясь до меня дотянуться. Я знала, если у нее получится, я испытаю острое удовольствие, и непременно захочу еще. Подъезжаем к порталу, словно издалека сказал голос Лекса. Я открыла глаза, чувствуя себя так словно вынырнула из глубокого озера самого-самого дна. Что это было? Наваждение? Или во мне действительно есть что-то невообразимо огромное и чудовищное, что-то, что мечтает вырваться наружу? Впереди показался портал. Не тот, через который мы попадали на рынок. Другой. Я думала, мы выйдем из Маговозки, но нет. Лекс подошел к пропускному пункту, что-то показал дежурному и вновь вернулся в Маговозку. Нам махнули рукой, и мы медленно въехали в синее окно перехода. Этот мир был очень неприветливым. Казалось, здесь не осталось ничего живого. мертвая пустыня и огромное солнце на красноватом небе. «Как ты себя чувствуешь?» — через пару минут спросил врат. Видимо, ему тоже быстро надоело созерцать местные красоты. «Нормально», — поняла я с удивлением. «Крыша не поехала?» «Нет, держится пока. Кажется, у меня получилось ее как-то укрепить», — усмехнулась я. «Может, включим имитатор климата?» Внезапно взвыл Лекс, вклиниваясь в наш разговор. Мы изумленно уставились на него. Он был весь красный, по лбу сбегали крупные капли пота, На рубашке расплывались мокрые пятна. Ой, а я думал, он включен, удивилась я. Врат согласно кивнул. Неужели вам не жарко? возопил наш сопровождающий, глядя с едва ли не суеверным ужасом на мой закрытый костюм. Нет, совсем не жарко, пожала плечами я. Наоборот, очень комфортная температура. Да здесь даже воздух давит. «Я сейчас испекусь», — проныл жалобно Лекс. «Ну, хорошо, хорошо. Пришлось включить имитатор. Я выбрала режим «Лесной дождь». Повеяла свежестью». Лекс принеса жадно хватать воздух ртом. «Бедняга». «И все же интересно, почему мы с Вратом не почувствовали жару?» «Постой, а разве здесь нет запаса воды и напитков?» «Да и, насколько я знаю...» В таких маговозках должен быть встроенный прибор, выдающий готовые коктейли и мороженое. Сдается мне, вот этот пульт с соответствующими картинками как раз от него. — Все это для гостей, — проблеял парнишка. — Нам с водителем полагается только вода, и я свою порцию уже выпил. — Ну так бери все, что хочешь, — щедро предложил врат. — Мы угощаем, и водитель пусть ни в чем себе не отказывает. Правда? просиял Лекс. На измученном лице вновь появилась улыбка.